Глава 3. Когда Саблин с револьвером в руке бросился в толпу солдат, в вагоне произошло движение. Все солдаты и с ними вместе Ника и Павлик Полежаевы выскочили из вагона и бросились за Саблином. Ника и Павлик не отдавали себе отчета, зачем они бегут. Они были безоружны, они сами должны были бояться солдат, потому что были офицерами. Но была какая-то надежда, что, может быть, им удастся быть полезными, помочь отстоять генерала Саблина. Они видели, как Саблин остановился и прицелился, остановилась и вся толпа. Продолжал, не спуская глаз Саблина, как хорошая борзая собака на зайца, бежать молодой солдат. Бежал бледный солдат со злым лицом, и еще несколько забегали с боков и сзади. Но Саблин не стрелял, а опустил револьвер и в то же мгновение на него навалилась толпа. И, полежая, вы поняли, что для Саблина всё кончено. Весь интерес толпы был сосредоточен на нем, и на Нику и Павлика, стоявших в стороне, в лесу, никто не обратил внимания. «Пойдём к ним», — сказал Ника. «Да ничем не поможешь», — сказал Павлик. «Надо добывать Олю и бежать, куда глаза глядят. Нам нет возврата в вагон». «Но как же так? Его-то бросить?» — сказал Ника, и губы его надулись, а на глазах показались слезы. — Благородно это? А что тут сделаешь? Ну, сам скажи. Если бы оружие было, можно бы было попытаться стрельбой разогнать их. Они стояли в лесу. Молодые сердца бились от негодования и от беспомощности. Едкое чувство стыда от всего виденного было в них. Поднималась глухая, жестокая ненависть к солдатам, И жажда мести, кровавой, страшной мести, становилась главной целью, главным смыслом жизни. «Пойдем на юг к казакам», — сказал Павлик. «Там мы добудем оружие. Пойдем и освободим его». «Да если они раньше его не прикончат». «Ну тогда отомстим?» «А Оля как же? Ну она с нами. Сестрой Милосердия. Куда она пойдет теперь? Родного дома нет, родной земли нет, к казакам одно спасение». Они нашли Олю в лесу, недалеко от вагона. Как только она увидела братьев, она замахала им руками, давая понять, чтобы они не шли к железной дороге. И сама, оглядываясь и скрываясь за деревьями, стала пробираться к ним. «Милые мои», — говорила она, переводя глаза с Павлика на Нику и с Ники на Павлику, будто желая убедиться, что оба живы и невредимы. «Стойте, стойте, дорогие!» Она подошла и нервно заговорила. «На поезд и думать нечего возвращаться». Надо бежать как можно дальше отсюда. Та старушка в платке и жена телеграфиста оговорили вас. Они сказали, что вы были с генералом Саблиным, назвали вас его адъютантами. И откуда они это взяли? Кубанского офицера схватили арестовали. Жена его на коленях валялась, просила, чтобы освободили. Ее тоже потащили. Всем распоряжался тот молодой солдат с красивым лицом. Инженера, который вчера спорил с ним, и его даму тоже забрали. И толстого еврея взяли. Вещи стали перерывать. Я в лесу спрятавшись была, так видала, как они пустые чемоданы выкидывали на дорогу. Вернуться теперь на верную смерть. Бежать надо». «Куда бежать?» — сказал Ника. «На юг? На юг!» — сказал Павлик. «И немедленно, минуты!» Солнце светило над лесом, и по солнцу, и по оттаившим стволам, по почерневшим с одной стороны кочкам. Братья Полежаевы и Оля знали, где юг». Юг и казаки рисовали им благословенную благословленную страною порядка, где вновь создается великая российская армия, где не ходят по городам и деревням кровавый туман и где не висят красные знамена с призывами к бунту и грабежу. На юг. Они шли, избегая селений и деревень, избегая больших дорог. У них кроме небольшого запаса денег ничего не было. Их вещи остались в вагоне. Но они не думали о лишениях. Крепко, глубоко верили они, что там Россия, которая пригреет и накормит. К вечеру, голодные и холодные, они подошли к селению. Они выбрали одинокую хату и постучали в надежде переночевать. Старуха и две молодые женщины пустили их, но, приглядевшись к ним при свете лампы, засуетились и стали говорить. Буржуи. Не-не-не, не не лучше уходить, греха бы не было. А деньги есть? За день хлеб немного дадим. Идите, идите, и вам плохо будет, и нам в ответ попасть придется. От комиссар наказ буржуев не принимать. Поди к казакам пробирайтесь, а казаки, слыхать, всех солдат истребляют. За три рубля они отпустили фунт старого хлеба, закрыли перед ними дверь, и холодная звездная ночь открыла им свое объятие. Они провели ее за околицей, зарывших в скирду намолоченного хлеба, устроив в нем норку и согреваясь животной теплотой. Населению гомонно лаяли собаки, слышались звуки гармоники, пение хриплых голосов, то загорались желтыми огнями маленькие окна из бушек, то потухали, слышался смех, женский виск, крики и улюлюканье. Молодежь гуляла по селу. До света Полежаевы выбрались из своей норы и вышли в путь. Разбитое тело ныло, но обогрело солнце, размахались руки и ноги, и стало идти легче, только голод донимал. Проезжий мужик провез их верст восемь и денег не взял. Он показал, где граница Донской земли и как ее перейти. «Там!» — сказал он. «Все одно советская власть!» Но не верилось этому. «На Дону власть Ленина и Троцкого? Власть предателя отчизны? Нет, Дон не покорится жду. С надеждою в сердце подходили они уже вечером к первой донской станице. Их обогнал конный казак, по виду офицер, в хорошей дорогой шубе, в большой отличной папахе при шашке, украшенной серебром. Его сопровождало два казака. Они тоже были в дорогих шубах, один в казачьей шапке, другой в низкой, бобровой. Офицер внимательно взглянул на прохожих. Это был бледный брюнет с черными стриженными усами, с тонким носом и красиво очерченными выразительными губами. Павлик сейчас же узнал его. «Ника», — сказал он, — «это Иван Михайлович Мартынов, помнишь? Мы его у Леницыных встречали. Он пел баритоном у них. Гвардейский офицер. Вот находка. Я пойду разыщу его. Мы все от него узнаем». «Павлик, а если он... если он их...» «Ну что ты! И казаки с ним! Это, наверное, уже калединцы! Мы спасены!» Но какая-то осторожность заставила их разделиться. Было решено, что Павлик пойдет один, а Оля с Нейкой останутся за околицей опять у хлебной скирты. «Погодите», — говорил Павлик, — «я вам хлеб принесу, сало, чай вам изготовим, щей горячих». «Иван Михайлович душа человек! Он и Саблина хорошо знал. А помнишь, Оля, как он за тобой ухаживал?» Павлик без труда нашел хату, у которой остановился проезжий казак. Его рослая нарядная лошадь и такие же две лошади казаков были привязаны у большого дома, принадлежащего зажиточному казаку. Павлик поднялся на крыльцо и остолбенел. На двери был прибит белый картон, на котором крупными буквами было написано «Канцелярия Камышинского совета рабочих, солдатских, крестьянских и казацких депутатов. Комиссар». Он хотел повернуться и бежать, но дверь широко распахнулась, и в полосе яркого света появился один из сопровождавших Мартынова-Казаков с бумагой в руке. «Вам, товарищ, кого?» — спросил он с головы до ног, оглядывая Павлика. «И Саула Мартынова, я знаком с ним», — твердо сказал Павлик. «Как доложить о вас?» «Скажите, Павел Николаевич Полежаев», — скромно сказал Павлик. Он понял, что погиб, что терять ему нечего, а спасти его могла... Только храбрость.